5. благосклонностью командира, Александр сдал вахту и отпросился на берег до своего следующего дежурства. До 4 часов утра времени у него имелось достаточно. Разговор с капитаном вселил в Сашу некоторый оптимизм. Но все же даже на уровне командиров кораблей повлиять на ситуацию будет очень сложно, если вообще возможно. Ведь все готовились именно к пассивной войне на минных позициях. Но если удалось хотя бы ПВО кораблей усилить, До артиллеристов научить стрелять по береговым целям с использованием корректировки огня по радио уже появилась бы надежда на лучшее. Возможно, помогла бы интенсивная боевая учеба. За три недели можно отработать четкие действия кораблей в различных ситуациях боевых действий. Но даже на это флотские сами по себе вряд ли решатся. Нет, учения они, конечно, проводят и даже, возможно, их интенсифицируют за это время. Вот только учат экипажи, опять же, минной войне, ни о каких активных действиях по прерыванию коммуникации врага, по захвату акватории и блокировке вражеских портов, речи на этих учениях даже не идет. По тому самую большую надежду на изменения при подготовки подготовке города и флота к обороне Александр Евгеньевич возлагал на своего собственного отца и семейные связи. Его отец, корпусный комиссар Евгений Андреевич Лебедев, занимал должность заместителя командующего флотом и был членом военного совета. В начале 21 века считалось, что комиссар и замполит – это одна и та же должность. Но это было не совсем так. Это совершенно разные должности. Замполит был заместителем командира, а вот комиссар не подчинялся командиру, а напротив контролировал его. Без подписи комиссара ни один приказ командира не имел юридической силы. Командир не имел права снять с должности комиссара – А вот комиссар такое право в отношении командира имел. Потому любой командир от своего комиссара зависел и побаивался его прогневать. Часто комиссары не имели необходимых военных знаний, но отец Александра считался вполне компетентным военно-морским специалистом. Вся его молодость прошла на флоте, и флотские его уважали. Потому отец Александра имел большое влияние на командующего, вице-адмирала Владимира Филипповича Трибуца, и водил дружбу с Юрием Александровичем Пантелеевым, начальником флотского штаба. А еще отец лично хорошо знал Жданова и второго человека после него в руководстве обкома, второго секретаря Алексея Александровича Кузнецова, и еще, как ни странно, самого генерала Жукова, того самого Георгия Константиновича. Кроме того, один двоюродный брат отца занимал должность начальника особого отдела флота, а другой ведал снабжением города продовольствием. На свою маму Александр тоже надеялся, потому что ее родной брат возглавлял флотскую разведку, а сама она работала в Смольном бухгалтером. Вот с родителями Александр и собирался поговорить первым делом. Тем более он знал, что сегодня застанет дома их вместе, потому что отец только что вернулся из командировки в Москву и до завтра будет отдыхать дома. Александр считал, что о произошедшем с ним удивительном событии, когда, прожив всю свою жизнь до глубокой старости, он снова вернулся в молодое состояние, можно рассказать лишь самым близким людям. И еще он намеревался все рассказать своей жене Наташе, но знал, что в этот раз не застанет ее дома, потому что она работает медсестрой и сегодня уйдет на ночное дежурство до того момента, как он доберется до квартиры. Так что дома ему предстоял разговор только с родителями. Заканчивался день 2 июня 1941 года, понедельник. Этот день был летним и длинным, потому смеркалось поздно. Когда Лебедев покинул в начале 9-го свой эсминец, погода стояла ясная, но летнего тепла совсем не чувствовалось. Александр помнил, что и весна оказалась в этом году холодной и дождливой. Да и вся первая половина июня не побалует теплом, только вместе с началом войны начнется настоящее лето. Это он хорошо знал. Днем в летней форме он не замерз, но к вечеру сделалась зябка особенно на воде. Но несмотря на довольно-таки прохладный вечер и бриз, воздух был прозрачен, и видимость в акватории имелась отличная. Стоя на носу маленького развязного катера, Лебедев рассматривал город. По сравнению с началом 21 века он как бы сразу сильно съежился. Не было ни башни, Газпрома в Лахте, ни высокой жилой застройки Приморского района, Не имелось никаких намывных территорий Васильевского острова, да и просто его спальных районов с высокими домами. Всего того, что было построено за многие послевоенные годы на городском юго-западе, тоже не имелось. Город как будто обрезали с двух сторон и уменьшили посередине. Из жителей в предвоенном Ленинграде имелось всего три с небольшим миллиона. Странно, конечно, было снова наблюдать родной город в его старом виде. И Лебедев удивлялся не столько городскому пейзажу, поскольку для молодого Александра он был вполне обычен, а больше самому себе. Он все еще не мог до конца свыкнуться с мыслью, что ему дали второй шанс прожить еще раз свою жизнь. «Это что же получается, что я почти 200 лет проживу, если сложить две жизни, и если только на войне в этот раз не убьют?» Думал он, пока катер, слегка покачиваясь и рассекая небольшие волны, шел к порту. На попутном катере Лебедев добрался из Кронштадта до порта в Ленинграде за час с небольшим, а потом доехал до Петроградской стороны на трамвае с одной пересадкой. Александру Евгеньевичу было интересно снова наблюдать старый трамвайный вагон. Он казался очень маленьким и убогим в сравнении с теми трамваями, на которых он ездил в конце своей прежней жизни. А еще умиляло то, что многие улицы не имели асфальтного покрытия и были вымощены брусчаткой. На улицах почти не встречались светофоры, ими оборудован был только центр города и важные развязки дорог. В тусклом свете фонарей мелькали знакомые фасады зданий постройки 19 и начала 20-го столетия, но состояние их было лучшим, нежели в 21 веке. Напротив бескрасивой подсветки и обновленной отделки они выглядели менее ухоженными, хотя сами дома и были гораздо моложе. Когда он позвонил в квартиру, Было уже почти 10 вечера. Дверь ему открыла мама, и Александр не удержался, чтобы обнять и рассталовать ее. Она даже не представляет, как он рад ее снова видеть. «Ты чего, сынок, не напился ли?» «Ну нет, вроде не пахнет», — сказала мама, вырываясь из сыновних объятий. «Не напился. Просто я счастлив видеть тебя снова, дорогая мамочка», — искренне воскликнул Александр. «Чего там такое? Сашка, что ли, пришел?» — крикнул с кухни отец. «Да-да, папаня, это я и есть, и очень хочу тебя обнять», — прокричал Александр, снимая обувь в прихожей. «Ну точно, опять пьяный пришел, балбес. Я сколько раз говорил тебе, чтобы пьяным больше не смел домой приходить», — грозно прокричал родитель, едва выйдя из кухни. В руках отец держал бутерброд с колбасой и жевал откушенный от него кусок. «Похоже, они с мамой как раз пили чай». «Нет, я не пьяный. Я пить бросил. И даже не курю теперь». «Просто соскучился по дому и семье», — объяснил Александр, подошел к отцу и обнял его. «Да, ну молодец тогда», — недоверчиво проговорил Евгений Андреевич Лебедев. Потом, внимательно понюхав воздух, выдыхаемый отпрыском, сказал, «Вот и посмотрим, сколько на этот раз продержишься». Был за ним такой грех. Училище с ребятами стали к бутылке прикладываться, и несколько раз отец вытаскивал его из очень щекотливых ситуаций, в которой Александр попадал по пьяному делу. Однажды и отчислить его хотели за пьянку и драку, но пожалели. А дрался он в тот раз за свою Наташку с другим курсантом, который к ней лез, будучи тоже выпившим. Дело на Новый год случилось. Не женаты они с Наташкой тогда еще были. Эх, жаль, что она сейчас на дежурстве. Родители пригласили Александра ужинать. Тут за чаем с бутербродами он им и выложил суть своего преображения услышав произнесенное им, они молча смотрели на него и какое-то время молчали остолбенев. Первое нарушила молчание мама и спросила: "Как такое вообще возможно, чтобы старик жил второй раз? И почему не начал жизнь с рождения, как все нормальные люди, а сразу таким вот взрослым? Но вот это молодой тоже никуда не делся, как я посмотрю". Он обниматься кинулся. Старик так бы делать не стал, может быть, это какая-то болезнь? Точно, Аня. «Наш сын умом тронулся. Шизофренией такая болезнь называется, раздвоением личности. Это, наверное, у него на почве алкоголизма», — поддержал жену Евгений Александрович. «А вот и не тронулся», — возразил Александр и выпалил. «Пусть про будущее не верите, но я все секретные директивы знаю, которые на данный момент выданы нарковым Кузнецовым и даже высшим руководством страны. А еще знаю расположение сил и средств не только нашего флота, но и немецкого». И армейские директивы, и расположение армии наших и противника знаю. И все имеющиеся планы по развертыванию мне известны в подробностях. Известно, что флот готовится к обороне на минных позициях, а не к активным действиям против вражеских коммуникаций и портов. И что армейские ни черта не делают для того, чтобы реально укрепиться вдоль границ и создать заранее шелонированную оборону на путях наступления немцев. А вместо этого дробят механизированные части, я тоже знаю. И то, что авиация обеспечно размещена в радиусе ударов противника, знаю. Вот откуда я могу все это знать? — А ну-ка, Аня, выйди. Я сам с ним поговорю, — строго проговорил отец. — Да, это мужской разговор, — подтвердил Александр. Мать вышла из кухни и закрыла за собой дверь. Александр и Евгений Андреевич остались вдвоем, и сын подробно пересказал отцу все то, что знал о текущем положении флота и армии. Поняв, что сын действительно знает слишком много для своего положения, отец начал проявлять интерес. Он достал из буфета бутылку армянского коньяка и разлил в две стовки. Потом уже спокойно попросил рассказать о том, что ждет город и флот после начала войны. И Александр рассказал, что ничего хорошего при существующем раскладе не будет. Победим, конечно, но война продлится очень долго. Погибнут лучшие люди, многие миллионы. А цена победы будет такой высокой, что СССР не сможет оправиться от потрясений войны и залечить раны, нанесенные в ней, уже никогда, до самого момента своего развала. Но и потом еще долго будет ощущаться демографическая яма, вызванная военными потерями. Что же касается Ленинграда и флота, то они устоят, переживут голод, холод и осаду, но потеряют огромное количество мирных жителей и бойцов. Оборона поначалу будет неэффективной, и не сможет помешать немцам прорвать наспех возведенный Лужский рубеж, выйти на оперативный простор, прорваться почти к самому городу, выйти на берег залива между Урицком и южной окраиной Петергофа и укрепиться вокруг, замкнув кольцо блокады в Швейсельбурге. После чего, когда уже положение в сентябре сделается критическим, Жуков приедет наводить порядок, выровняет и укрепит линии обороны по южным пригородам и на Рейнбаумском плацдарме, предотвратит форсирование противника в Невы и наладит взаимодействие флота и берега. Но будет уже поздно что-то изменить кардинально. Десанты, успешно собранные и отправленные флотом, не помогут отбить Петергов, Стрельну и берег, а почти все десантники погибнут, как погибнет и целый полк танков КВ, отправленных им на выручку без поддержки пехоты. Война под Ленинградом приобретет позиционный характер на долгие 900 дней. Город будет отрезан от страны, подвергнется постоянным бомбежкам и обстрелам с ближних высот дальнобойной осадной артиллерии и будет постепенно вымирать без теплоиды. А все попытки прорвать блокаду ничего не дадут. Зато потери увеличатся еще больше, особенно на Невском пятачке, где на полностью простреливаемым врагом и ничем не защищенном куске берега будут пытаться создавать плацдарм для прорыва. Только в январе 43 -го года блокаду прорвут у кромки Ладожского озера, Но снабжение не будет еще полностью восстановлено по узкому коридору, простреливаемому врагами с высот, выбить немцев с которых не получится еще долго, целый год, до самого снятия блокады в январе 44-го. Флот с огромными потерями от мин в последний момент эвакуируется из базы в Ханка и Сталина и бессловно простоит большую часть войны в Маркизовой луже, а потеряет только в текущем году 174 корабля. И лишь единственная радиолокационная станция, в возможности которой никто из начальства сейчас особо не верит, поможет вовремя обнаружить самолеты противника, идущие бомбить оставшиеся от флота корабли. А немецкий летчик АС Ганс Ульрих Рудель 23 сентября разбомбит линкор «Марат» и от взрыва бомбы взлетит на воздух артпогреб первой башни, что приведет к полному отрыву носовой части, к разрушению надстройки и гибели комсостава и множества матросов. Короче говоря, будет все очень плохо. И вот поэтому Александр и обратился к отцу. Потому что вся надежда что-то изменить сейчас только на него. Евгений Андреевич опрокинул еще одну стопку, закусил коньяк куском колбасы, потом подумал и проговорил. «Ты вот что, сын, никому не распространяйся о своих знаниях, а меры принимать буду я сам. Завтра же на военном совете флота попробую протолкнуть идею о вывозе из передовой базы в Липае всего, что может пригодиться» в Кронштадт, включая ремонтирующиеся корабли. Обоснование имеется. Эта база плохо укреплена. Пока не укрепят, силы и средства надо отвести чтобы не потерять их в случае начала боевых действий. А оставить там пока можно только самое необходимое на случай обороны, и то так, чтобы можно было и оставшееся быстро эвакуировать. Если ты правду говоришь, все равно эту базу не удержать, а все запасы там взорвут на вторые сутки войны. Кстати, «А что еще ты можешь сказать такое, чтобы я перестал сомневаться в твоих словах?» «Дедушка мой Андрей умрет послезавтра от инфаркта, то есть твой отец», — произнес Саша. «Старый он, конечно, да и сердце больное у моего отца, так что все может с ним случиться. Что ж, вот и увидим», — проговорил Евгений Андреевич. «А сейчас иди поспи пару часиков, а то засиделись мы. Я своему ординарцу позвоню, чтобы он потом отвез тебя на катере в порт». Была половина третьего ночи, когда Александр отправился обратно к месту службы. На вахту опаздывать нельзя ни в коем случае. С дисциплиной тут строго, а мосты ночью разведены. Хорошо еще, что ординарец у отца Аркадий подвез Александра с петроградской стороны на маленьком служебном катере прямо к портовому пирсу, где его взяли на борт небольшого буксира, идущего в нужном направлении. Моряки всегда помогали друг другу, так было заведено на флоте, А флотские традиции, они почти священные, потому еще ни разу за время его службы не случилось, чтобы Лебедев не смог добраться из Ленинграда в Кронштадт тогда, когда ему это было необходимо, или наоборот из Кронштадта в Ленинград. После нелегкой беседы с отцом Лебедев плыл обратно на эсминец. Начиналось время белых ночей, хоть ночи была довольно светлой, но первое, что бросалось в глаза в ночном городе, это полное отсутствие яркой подсветки. Электрическое освещение улиц кое-где, особенно в центре, присутствовало, но оно не было ярким и выглядело не насыщенным, а довольно жидким и тусклым. На месте, где стоял тот новый жилой комплекс, откуда Лебедев провалился в собственное прошлое, не светилось почти ничего. Огромного жилого района на юго-западе просто не существовало. Вместо него южнее угольной гавани светились несколько домиков в пригородном поселке Урицк, А дальше на побережье залива находился большой неосвещенный участок до самой Стрельны. Да и там почти ничего не светилось. Свет был дальше, в Петергофе, вот на этот темный участок от Урицка до Петергофа, и встанут немцы уже в сентябре, если он не сможет предотвратить такое плачевное развитие событий.